С одной стороны стадиона был обустроен туалет, с другой расположилась полевая кухня, где пленные три раза в день могли получить еду. Ни палаток, ни спальных мешков нам не выдали. Сидеть и лежать приходилось на траве. Благо столица находилась в зоне тропического климата, ночи стояли тёплые и особых неудобств это нам не доставляло. В лагерь постоянно обходили клинонские патрули, состоящие из трёх солдат и офицера. А поскольку порядок за соблюдением которого они следили, никто не нарушал, делать им было особенно нечего. Вечером нашего первого дня в качестве военнопленных патруль остановился рядом с нами. Офицер снял матовый боевой шлем, похожий на мотоциклетный, и продемонстрировал нам свою лысую голову и мощные надбровные дуги. "Асад один", спросил Клинонец. При этом он смотрел на Азима. Вполне понятное заблуждение. Телохранитель выглядел куда представительнее, чем охраняемая персона. «Он!» — Азим мотнул головой в сторону наследника. «Адмирал Реннер просил нас позаботиться о том, чтобы вас содержали в условиях, достойных вашего титула и положения», — ничуть не смутившись, сказал офицер. «Если вы пройдете с нами...» «Не пройду», — перебил его Асад. «Я дрался вместе с этими людьми» и теперь я тоже буду с ними. Условия здесь вполне удовлетворительные. Если это был жест, то весьма красивый, хотя и не совсем понятно, на кого рассчитанный. Азимы бровью не повел, словно не ждал от будущего верховного правителя калифата другого ответа. Офицер тоже не выглядел сильно расстроенным, а вот меня это впечатлило. Не так часто сильные мира сего Готовы разделить тягости и лишения вместе с остальными людьми. «Как вам будет угодно», — сказал офицер и развернулся, явно собираясь вернуться к патрулированию. «Адмирал Реннер сейчас в городе?» — спросил Асад. «Адмирал Реннер на борту флагмана. Вы хотите, чтобы я что-то ему передал?» «Нет», — сказал Асад. «Нам с ним есть о чем поговорить, но я приберегу это для личной встречи». Думаю, что она все-таки состоится. Офицер пожал плечами, нахлобучил шлем и зашагал прочь. Клянусь бородой пророка, Реннер спустится с орбиты не позже завтрашнего дня, пробормотал Асад. Он слишком любопытен для военного. Есть ли что-нибудь удивительное в том факте, что наследник Левантийского престола лично знаком с адмиралом, возглавляющим армию вторжения на Новую Колумбию? Если вспомнить, при каких обстоятельствах мы познакомились с самим наследником, то ничего удивительного в этом нет. Гораздо более интересный вопрос – есть ли взаимосвязь между этими фактами или просто так совпало? «Иногда я умею предсказывать будущее», – сказал Асад. «Это не дар пророка, это всего лишь предсказания скромного человека, основанные на богатом жизненном опыте и умении анализировать факты». Клинонская империя не заинтересована в таком бесполезном заложнике, как я, поэтому я со стопроцентной уверенностью могу предположить, что Адмирал Рейнер предоставит нам с Азимом корабль, чтобы мы могли спокойно отправиться домой. «Это хорошо», — сказал Дюк. «Значит, мы выполнили приказ, обеспечив вашу безопасность на этой планете до самого отбытия». «Собственно, об этом я и хочу поговорить», — сказал Асад. Я не знаю, как кленонцы поступят с напленными Альянса, тем более, что тут их, как мы все заметили, не очень много. Скорее всего, Альянс даже не будет поднимать этот вопрос, записав всех пропавших без вести в убитые. Это не та цифра, из-за которой они стали бы торговаться. С другой стороны, вы дрались за меня, и по законам чести я у вас в долгу. А я очень не люблю быть у кого-то в долгу. «Три миллиона кредитов Альянса на счёт каждого из нас, и будем считать, что мы в расчете», — сказал я. «Я хотел предложить кое-что другое», — сказал Асад. «Почему бы вам не отправиться со мной?» «Это похоже на дезертирство», — сказал Дюк. «А не все ли равно, на что это похоже?» — спросил Асад. «Сколько тебе осталось служить по контракту?» «Два года до продления». «А тебе, Алекс...» 4,5. Я в армии не так давно. А что вас ждет потом? ⁇ спросил Асад. Сержант, ты продлишь контракт и будешь месить грязь на других планетах. И при этом ты все время будешь помнить, как твое командование поступило с тобой, бросив тебя на этой планете. А ты, Алекс, пройдет 4,5 года, куда ты потом пойдешь? Кому ты, бывший социк, будешь нужен в гражданской жизни? Пропаганда обещает, что служба в армии откроет перед тобой все двери. Но по факту 90% людей, отслужившие первые пять лет, продлевают контракт. И так до самой пенсии. Потому что иначе Альянсу не удержать численность своих вооруженных сил на требуемом уровне. И официально, не афишируя своих действий, они сделают все, чтобы ты остался в армии или вернулся в нее спустя каких-то полгода. «Ты об этом мечтал, Алекс?» «А ты, сержант, неужели ты не хочешь для себя чего-то другого?» «Может быть, когда-то и хотел», — сказал Дюк. «Но я уже не помню тех времен. И себя тогдашнего тоже не помню. Я уже не представляю себя вне армии. Так что...» «Понятия не имею, что я буду делать в этом вашем калифате. Лучше уж я останусь здесь и дождусь обмена. А если его не будет...» Местным силам самообороны наверняка потребуется боевой сержант. А ты, Алекс? Допустим, я полечу с вами, сказал я, наблюдая за реакцией Дюка. Что дальше? 3 миллиона на твой счет я, пожалуй, переводить не буду, сказал Асад. Но в принципе сумма обсуждаема, хотя вряд ли она будет столь велика. Пока я еще не калиф и не могу обещать многого. Но Азим может подтвердить, что на благодарность рода Аддин еще никто не жаловался. Краем глаза я заметил Киво Казима.